Вот это важный факт, — воскликнул пораженный Каштанов. А затем этот красноватый свет вместо желтого. Не вследствие ли тумана вставил Папочкин? Я сам думал так. Но сегодня удалось видеть от светила, когда туман на некоторое время совершенно рассеялся, и диск был все-таки красноватый, какой бывает у солнца, когда оно стоит низко над горизонтом и светит через более влажные нижние слои атмосферы или во время пыльной бури. «Да, это тоже странно. А эти темные пятна, обусловливающие ослабление света в известные часы суток? Сегодня ночью я постараюсь проверить и это. Если они повторятся, то я буду окончательно убежден, что над нами не солнце, а что-то другое». «Где же, куда же девалось наше солнце?» – с тревогой спросил Папочкин. «Почем я знаю?» Это еще одно звено в цепи непостижимых явлений, свидетелями которых нам суждено было сделаться за последние дни. «Да, целая цепь», — задумчиво сказал Каштанов. «Огромная впадина на материке, странные показания магнитной стрелки, непонятные изменения атмосферного давления, теплая погода под широтой 81 градус». Не случайная, судя по этой границе льдов и зеленеющей тундры. Мамонты и носороги, разгуливающие по ней. Солнце! Не солнце в зените днем и ночью. И еще будет немало, я в этом уверен. Вот и тут, наконец, наши товарищи, и несут, держу, пари на что угодно еще один странный факт. Все вскочили, всматриваясь вдаль, где уже хорошо видны были два человека, нёсшие что-то тёмное, подвешенное на длинную палку. Папочкин поставил чайник на спиртовую печь и принялся готовить шашлык из носорожьего мяса. Остальные побежали навстречу приближавшимся. «Ну и намаялись мы нынче», — заявил Макшеев. «Видели и коров, и быков, стреляли, но добыли только телёнка, и тащим его уже часа три» и набрали интересную флору тундры, совершенно своеобразную. Я бы даже сказал, ископаемую, если бы не рвал ее сам, добавил Громека, за спиной которого болталась набитая ботаническая папка. Закусывая и попивая чай, Макшеев и Громека рассказывали о виденном. Километров десять по нашему пути шла та же тундра, но более сухая, чем здесь. Затем на ней растительность стала богаче. Появились кусты и даже небольшие деревья. Полярная береза и полярная ива, но новых видов, а затем и тощая лиственница, добавил Громека. Попались и цветущие растения, частью совершенно незнакомые мне, частью описанные разными исследователями в качестве представителей после третичной, ископаемой флоры канады. Мы дошли, наконец, до узкой, но очень глубокой речки, через которую не было брода, и направились вниз по ее течению. Деревья становились выше человеческого роста, кусты между ними образовали чащу, через которую трудно было пробираться. Вот тут-то мы и набрели на стадо быков, пришедших на водопой. «Какого вида быков?» — с интересом спросил Папочкин. «Они походили скорее на диких яков», — поправил Громяка. «Черные, с длинной шерстью» с огромными толстыми рогами и с горбом на спине. «Такой вид имели быки», — продолжал Макшеев, «а другие, очевидно, коровы, ростом были немного меньше и с рогами потоньше и покороче. Кроме того, там было несколько телят. Я надеялся встретить в тундре только болотную птицу и мелкого зверя, поэтому взял с собой дробовик, а я совсем не взял ружья». Ну вот и пришлось стрелять только в теленка крупной картечью, которая нашлась в патронташе. Стадо скрылось в чаще, а теленок свалился в речку, откуда мы его выловили и прикончили ножом. Теленок весил добрых пятьдесят килограммов, а тащить его домой нужно было 12 километров. Поэтому мы для облегчения ножа выпотрошили его, хотя и знали, что Семен Семенович будет недоволен этим. «Ну, он получил достаточное утешение», — засмеялся Каштанов. «Знаете ли, какой шашлык вы сейчас скушали? Какого-нибудь полярного зайца, что ли? Не знаю, есть ли такой вид. Не зайца, а носорога и даже ископаемого. Фу, Это значит, нашли где-нибудь труп носорога в вечно мерзлой тундре и решили попробовать мясо, пролежавшее десятки тысяч лет» удивился Громеко. На севере Сибири в вечно мерзлой почве изредка находят целые трупы животных, существовавших много тысяч лет назад и сохранившихся полностью с кожей, мясом и внутренностями, благодаря мерзлоте, предохранившей их от гниения. Всего чаще находят трупы мамонта, редко носорога еще реже других млекопитающих. Для изучения и вывоза таких трупов Академия наук снаряжает особые экспедиции. «Если бы я знал, не стал бы есть, меня теперь будет тошнить». «Но шашлык был вкусный, немного жестковат, — только заявил Макшеев. И неудивительно такое древнее мясо. А знаете ли вы, — спросил в свою очередь Бапочкин, — что к ужину мы вас угостим вареным хоботом мамонта». «Это уже черт знает, что такое», — возмутился Громека. «Что, вы отравить нас хотите, что ли? Пробуйте, как действует на желудок современного человека разная геологическая падаль». Макшеев, который во время своих скитаний по Аляске и Чукотской земле отвык от брезгливости, сказал, «Я читал, что хобот слона — лакомое блюдо». Но хобот мамонта должен быть верхом совершенства. Нет, я не стану его есть, сердился Громека. Я лучше поджарю себе телячью печенку, она, по крайней мере, свежая. Насладившись удивлением своих товарищей, остальные, наконец, посвятили их в события этого дня, показали им труп носорога, хобот, хвост и клок шерсти мамонта, и ботаник успокоился. Он принял даже участие в решении вопроса, как и с чем сварить пресловутый хобот, и вынул из кармана несколько головок дикого чеснока, который нашел недалеко от места встречи с быками. «Эти овощи будут хорошей приправой к хоботу», — сказал он. «Жаль, что их попалось так мало». За ужином решили пробыть на том же месте еще один день, чтобы сходить в впятером туда, где лежал убитый мамонт, и доставить к юрте запасы мяса и части, подлежащие сохранению. Теперь мы можем обсудить серьезно, куда и как нам двигаться дальше, предложил после ужина Каштанов. Наша разведка дала некоторый материал для этого. А во время разговоров поможем зоологу отпрепарировать черепа носорога и теленка, назначенные для сохранения. Кстати, Семен Семенович, к какому виду вы относите теленка? Если бы я не видел собственными глазами живого мамонта и сибирского носорога, — ответил зоолог. — Я бы сказал, что встреченные быки близки к современному яку Тибета. Но теперь я решаюсь думать, что это были первобытные быки, исчезнувшие с лица земли вместе с мамонтом и носорогом.